Глава седьмая. Катя сидела на диване в доме Киртановых, гладила дремлющую рядом кошку и смотрела в никуда. Скоро за ней прибудет повозка с экономкой графа, а дальше Архангельск, Ателье, где предстоит заказать свадебное платье. Лидия Васильевна уже и не лезла к ней с расспросами, к чему бередить раны. Женщина только тяжело вздыхала, когда глядела на убитую горем девушку, а про себя проклинала и ругала последними словами Мокия Филипповича. Однако Марьяна в силу простоты своей решила Катю растормошить, утешить хоть как-то, посему принесла ей горячего чаю и вареного сахару. «Ну что же ты так убиваешься, миленькая?» Подошла Катя, обняла за плечи, а сил в Марьяне было много, да потянула вверх. Хрупкая девушка захотела бы, не смогла сопротивляться. «Идем за стол, попьем чайку!» Так и потащила ее чуть ли не волоком. Тут и Киртаново подсуетилась. Устелись они все за стол, зазвенели чашками и блюдцами. Кухарка наколола сахар крупными кусочками. «Голубушка!» — начала Марьяна. поведыка нам о графетам! Неужто так дурен собой?» «Нет, не дурен!» Катя взяла кусочек сахара, потом еще один и еще. Выложила из них квадратик на скатерти. «Тогда верно возрасту почетного. Поговаривают же, мол, седина, виски серебрит». «Седины там самую малость. Граф Статины по всей видимости, силен. А еще богат, умен, трудолюбив. И притом невероятно суров». Пока говорила, выложила за место квадрата круг. «И суров, скорее всего, не просто так». Кухарка состроила хитрое лицо, глазки прищурила, губы поджала. «А в чем это ты?» Уставилась на нее Лидия Васильевна. «Мужик ведь тоже человек, и у тех порою хочет, пошибче нас», заявила та со знанием дела. «И брехня, что только бабы дичают без ласки. Вот граф, сколько один живет? зачерствел бедолага». «Марьяна!» киртанова аж на стуле заерзала. «Как можно? Срам-то какой!» «Да будет вам, Лидия Васильевна!» отмахнулась кухарка. «Уж коль наша Катенька замуж собралась, надобно подготовить ее. «Только представлю, что придется с ним!» Девушка даже зажмурилась. «Нет, не выдержу я, умру я. И не говорите мне об утехах». «От этого, голубушка, еще никто не помирал. Сама же, говоришь, мужчина он видный. Может, и не все так плохо-то». Страшный он, в душе страшный. Смотрит, словно зверь на жертву. И живет за творником людей чурается. Да и не пойму я до сих пор, на кое ему сдалась». «Ерунду говоришь ты, Марьяна», – завелась Лидия Васильевна. «Это где такое видано, чтобы вот так насильно склоняли к замужеству, да еще и грозились расправой в случае отказа?» «Это в Кольском все по согласию. Тут попробуй по-другому, староста узнает, всю душу вытрясет», – покачала головой кухарка. «А уйди за версту, нравы уже другие, дикие». Мне деверь рассказывал, как жилось им на заработках. Насмотрелся такого, что воротился в родное село и еще с год в церковь входил ежеденно. Видать, супругу моему будущему закон не писан, и старосты он не боится. Катя положила руки на стол и легла на них головой. Ну вот, напугала только девочку. Со злостью зыркнула на помощницу Киртанова. Сама хоть знала, зачем разговор заводила. Так... Помочь хотела. Помогла. Иди вон, щи вари, они у тебя куда лучше получаются. Катенька, подсела к девушке, ну будет тебе. Видимо, судьба такая, простонала в ответ. Неужто так теперь всегда будет? Все хуже и хуже. Одному Богу известно, как оно в жизни будет. Но ты не печалься, в чем Марьяна и права так это в том, что граф мог очерстветь от одиночества. Да и не наш он, не привык к обычаям здешним. Кто ж знает, как у них там принято, в Англии этой. Были бы живы маменька с папенькой, никому бы в обиду не дали. На ее слова Лидия Васильевна не нашлась, что ответить. Вместо этого просто обняла. После гибели семьи Катерина потерялась, дом более не радовал, а скорее служил каждодневным напоминанием об ужасах и страданиях родных людей. Дядюшка опостылил настолько, что смотреть на него лишний раз не хотелось. Киртановы последние, кому еще лежала душа, но они не могли помочь, только словом поддержать разве что. Через час к воротам отчего дома подъехала черная карета, откуда вылезла Сара Митчелл. Женщина в темно-сером платье и черном жакете поверх равнодушно осмотрелась. Непростота построек, не разбитость дорог ее не смущали. Она подобрала подол платья и проследовала до парадных дверей. Но только хотела постучаться, как створы распахнулись. Аксенов с широкой улыбкой на лице вышел вперед и нежайше поклонился гости, несмотря на то, что перед ним стояла всего лишь прислуга графа. Добро пожаловать. Добрый день, сударь. Сара искренне удивилась столь диковинному поведению. «Я прибыла по поручению графа Блэра, дабы сопроводить Катерину Петровну в город, где ей предстоит заказать свадебный наряд». «Да, да, безусловно. Катенька скоро вернется. Решила прогуляться до соседей. Вы проходите, обождите в доме». «Ничего, я дождусь ее здесь». «Ну, как же. Такой холод на улице. Пройдемте». Сара нехотя, но согласилась. Наравне с графом женщина имела чрезвычайно тонкое обоняние, отчего сторонилась чужого быта, ибо зачастую в помещениях присутствовали далеко не самые приятные запахи. И если раньше в доме Аксеновых пахло ароматной выпечкой и комнатными растениями, то сейчас почти весь дом, а в особенности гостиная и обеденная зала, пропитались запахом пота Мокия Филипповича, ведь одни и те же рубашки с носками он предпочитал носить по неделе, а то и дольше. Мисс мичел только вошла на порог, как резко остановилась, что Аксенов чуть не влетел ей в спину. «Я благодарю за гостеприимство, ваше благородие, но все же останусь снаружи. Не так-то и часто удается покидать имение, хотелось бы полюбоваться жизнью вокруг». «Что ж, как пожелаете». «И еще раз благодарю». Когда она вернулась на улицу, тихо прошептала. "Dirty, smelly pig." Экономка рассматривала дома, людей, что бродили по улице. Но скоро внимание привлекли дети. Они носились с открытыми головами, носы и щеки были красные, изо рта валил пар, но ребятня не обращала никакого внимания на холод. Однако за одним мальчиком лет семи экономка следила наиболее пристально. Он отличался от остальных, двигался быстрее, был куда ловчее, хоть и младше по возрасту. А потом мальчонка остановился и тоже возрился на Сару только вот спустя мгновение бросил все игры и пустился на утек. Тогда и женщина поспешила вернуться в карету и сидела, не высовываясь до тех пор, пока не заметила Катерину. «Добрый день», – поздоровалась девушка с экономкой. «Вы уже здесь», – пролепетала чуть слышно. «Добрый день, сударыня, добрый день, сударыня, нам бы поторопиться». «Да, конечно, только сменю платье, хорошо». Через полчаса выехали. Катерина сидела напротив экономки, на ней было коричневое платье из Мериноса с легкой драпировкой, а поверх теплый бурнус с выбитым рисунком. Голову покрыла шляпка с ненавязчивой оборкой. Сара сразу отметила опрятность внешнего вида девушки. Большую часть пути дамы просидели молча, но когда однообразные пейзажи за окном окончательно наскучили, Катя обратилась к компаньонке. «Скажите, граф когда-нибудь был женат?» «Нет, сударыня». «И помолвлен не был?» «Нет». «Выходит, он столько лет жил совсем один?» «Почему же один?» «Я служу графу уже очень долгое время, хотя...» Тут же осеклась. «Если мы говорим о романтических отношениях, тогда да, мистер Блэр всегда предпочитал холостяцкий образ жизни, его верной спутницей была и есть работа. Отчего же его сиятельство решил жениться, и потом...» Неправильней было найти себе спутницу в Англии. Боюсь, на эти вопросы у меня нет ответов, сударыня. Спросите у него сами». «Полагаю, стоя у алтаря, это будет уже неуместно», — ответила на выдохе. «Прошу прощения за бестактность, но, как я успела заметить, вы не желаете идти под венец, верно?» «Верно». «Что ж, тогда позволю себе дать совет, Катерина» посмотрела на нее с неким сожалением. «Лучше бы вам смириться, да поскорее. Хозяин мой человек жесткого характера, строптивости не терпит, как и излишней напыщенности. Со вторым-то у вас проблем нет, но вот с первым... А если смирюсь, неужели жизнь с ним покажется цветущим садом? Увы, но нет». Было видно, Саре отнюдь не радостно рушить девичьи мечты. «Я... «Так и думала». В Архангельск прибыли к вечеру, и по распоряжению графа Сара сняла комнату в трактире Кустинский. Все-таки стоило отдохнуть с дороги, выспаться, а уж на следующий день в добром настроении заниматься делами. Дочка хозяина сопроводила дам в номер, выдала чистое постельное белье. «Как здесь вообще можно спать?» – проворчала мисс Митчелл, стоило закрыть дверь за Глаше и поспешила раскрыть окно. Тут же помещение наполнилось холодным воздухом. «Сырость, затхлость, и вы только посмотрите, плесень повсеместно. Не удивлюсь, если кровати поедены термитом, а матрасы полны клопов». «Да вроде бы чисто», — осмотрелась Катя и села на кровать. «Значит, наши с вами представления о чистоте сильно разнятся, сударыня». Через полчаса мисс Митчелл закрыла такие окно, К тому времени комната по температуре не сильно отличалась от улицы, из-за чего Катя была вынуждена накинуть поверх бурнуса еще и одеяло. «Ну вот, теперь здесь можно дышать», – заключила экономка. «Вы что, замерзли?» – уставилась на девушку. «Немного. Ох, прошу прощения». Сейчас-то Сара поняла, что погорячилась в своих стремлениях улучшить условия пребывания. «Может, тогда спустимся вниз?» пока ужинаем им здесь нагреется. Да, пожалуй». В трактире к этому часу собралось большое множество народа. Горожане прибыли выпить по кружке пива или рюмки портвейна после трудового дня. Дам здесь практически не имелось, что весьма смутило Катерину, но совершенно не смутило мисс Митчелл. Она с невозмутимым видом проследовала до стойки, после чего заказала у хозяина по порции телячьей отбивной с томленным горошком и бутылку медовухи. «Идемте», поманила Катю. «Сядем вон там, подальше ото всех», указала на стол в углу зала. Само собой, все мужчины возраста от 25 лет обратили внимание на двух прекрасных дам, кои явились без сопровождения. «На нас все смотрят», прошептала девушка, когда устроилась за столом. «Не обращайте внимания. От взглядов вреда не будет. Тем более надолго мы здесь не задержимся, отужинаем и сразу в номер». Тем не менее, Катерина чувствовала себя неуютно. Некоторые посетители так вообще без малейшего стеснения разглядывали девушку. И чтобы хоть как-то отвлечься от излишнего внимания, Катя уставилась в окно. Мимо трактиры то и дело проезжали повозки, бегали бездомные собаки. Тогда же вспомнились давние поездки в Архангельск. Папенька никогда не останавливался в подобных местах. Считал трактиры пристанищем для бездельников и пьяниц. Они посещали квартиру хороших друзей, где и оставались с ночевой, если в том была необходимость. Катя играла с детьми знакомых, а перед сном все слушали чудесную игру хозяйки на пианино. А как радостно было возвращаться в родное село, где ждали братья и сестра с маменькой. Отец всегда привозил им гостинцы из города. Кому сладости, кому обновки, а жене любимой – семена диковинных растений. От воспоминаний на душе стало горько. «Все-таки верно говорят, когда нет семьи, так и дома нет». Вдруг рядом что-то звякнуло. Катя аж вздрогнула, но это всего-навсего пришла дочка хозяина с подносом, на котором исходили парам тарелки с телятиной. «Приятного аппетита, Катерина», – произнесла Сара, затем взяла в руки приборы и приступила к трапезе. «Они дурно, готовят здесь весьма достойно». «Да, неплохо», – девушка без особого аппетита ковырялась вилкой в горошке. Сара понимала, откуда такое настроение. «Не грустите, сударыня. Граф Блэр – человек чести, он вас не обидит. И заживете вы куда лучше, нежели чем сейчас. Я знавала немало девиц, желающих любыми способами влюбить в себя мистера Элвина. Как-никак, приличные капиталы ценятся нынче превыше всего. Меня не интересуют капиталы вашего хозяина. Просто вы еще слишком молоды. С годами придет понимание». «Уверяю вас. А вы довольны жизнью рядом с графом?» И Катя вонзила вилку в отбивную. «Я слежу за хозяйством, за что мне платят достойное жалование. К тому же спустя годы жизни, как же это правильно говорится, ах да, бок о бок, мы с мистером Блэром научились понимать друг друга. Посему да, я довольна службой в доме графа. Что ж, благодарю за ответ». Вдруг с улицы послышался собачий вой. Мисс Митчелл тут же выпрямилась, прислушалась, а после начала осматриваться. И взор ее пал на компанию мужчин в мундирах. Шесть раздоровиков заседали в центре зала. Появились они здесь с минуту назад. Правда, мундиры были изрядно потрепаны временем, нашивки так и вовсе отсутствовали, а лица господ не могли похвастать излишками интеллекта. Некоторые из них нет-нет, да и бросали косые взгляды, то на Катю то на экономку. «Вы доели?» спросила Сара, не глядя на девушку. «Да. Тогда идемте. Время позднее, а завтра предстоит много дел. Еще и обратно возвращаться». Да, мы поспешили в номер, а стоило войти, как мисс Митчелл заперла дверь на все три оборота ключа, затем задвинула шторы на окне. Через десять минут Катя уже была в кровати, тогда как Сара осталась в одежде и ложиться, по-видимому, не собиралась. «Вы не будете спать?» – спросила Катя, озадаченная столь странным поведением женщины. «Буду, но позже. А вы отдыхайте. Хороших снов, сударыня». Сара взяла книгу, что привезла с собой, сделала керосиновую лампу поярче, после устроилась на кровати поверх покрывала и углубилась в чтение. Однако то было лишь для виду. На деле экономка слушала окружающие звуки, шаги за дверью, вздохи за стеной. Смех и разговоры снизу.